Лишь падая, ты независим. В Трудовом кодексе существует целая глава, посвященная режиму рабочего времени. Номер 16, если кому-то захочется проверить, а другая глава номер 18, посвящена перерывам в работе и выходным дням. Некоторые люди не без оснований считают эти главы самыми важными. Трудовой кодекс устанавливает для медицинских работников сокращенную продолжительность рабочего времени, не более 39 часов в неделю. А еще есть постановление правительства, в котором говорится, сколько часов в неделю положено трудиться представителям отдельных специальностей. Меньше всего 24 часа в неделю работают те, кто входит в непосредственный контакт с гаммой например, рентгенологи. Сотрудники противотуберкулезных учреждений и патологоанатомы с судмедэкспертами работают немного больше – 30 часов в неделю. Недельная выработка стоматологов на 3 часа больше. Куча народа, начиная с инфекционистов и заканчивая психиатрами, должна отрабатывать 36 часов в неделю. Самые невезучие медицинские работники отрабатывают по кодексу те самые 39 часов в неделю, о которых говорилось выше. Вопрос рабочего времени – один из самых болезненных для любой администрации. Когда-то в 25-й больнице два обязательных врачебных дежурства не оплачивались и совершались как бы за счет рабочего времени, в результате чего рабочее время сокращалось примерно на час в день. Три часа палатные врачи с чистой совестью валили домой. Затем дежурство сделали платными. Обязательными они так и остались. Двое суток в месяц вынь, да и положь на алтарь родного учреждения. А сверх того уже по желанию. И рабочий день увеличился на час лишним. В 9 начало, 16.20 конец. Те, кто по старой памяти пробовал уходить домой в три часа или около того, к хорошему быстро привыкаешь. Больничная администрация отлавливала на выходе с территории, высматривала из окон своих кабинетов и показательно возвращала обратно. Работа раб, солнце еще высоко. Это изменение касалось не всех сотрудников 25-й клинической больницы, а только врачей отделений. У медсестер свой график, у врачей-дежурантов тоже свой а заведующие отделениями и кафедральные сотрудники обычно не дежурят. Следующий же коснулся и больницы. Очередная строгая и взыскательная комиссия указала главному врачу на то, что он ежедневно и систематически, именно так было сказано в акте, нарушает права своих сотрудников, не предоставляя им положенного обеденного перерыва. С обеденным перерывом в больницах сложно. Это на заводе легко. Прозвучал гудок, все рванули в столовую. Прозвучал другой, вернулись к станкам. В больнице кто-то на операции, кто-то реанимирует, кто-то на обходе задержался, кому-то нового больного привезли. Медики давным-давно привыкли есть свободную минутку, на ходу, на бегу, на лету, а то и вообще не есть. Говорят же французы, что у каждый роет себе своими зубами. А тут значит перерыв, сорок пять минут, регламент, закон, трудовой кодекс». Каждому в график, каждому в зубы. А если в график вставить 45-минутный перерыв в рабочее время не входящий, то уходить с работы придется на 45 минут позже. В гробу я видела этот обед, свирепствовал в ординаторской кардиолог Хотькова. Я, может, вообще не обедаю. Это была чистая правда, потому что она и впрямь никогда не обедала на работе. Только пила чай с чем-нибудь три раза в день. После утренней конференции, после обхода и незадолго до ухода домой. Может, я из-за этого обеда на вторую работу опаздывать стану. Вы работаете на двух работах, Натала Петровна, удивился заведующий отделением. Хатькова была скрытной и о себе рассказывал скупо. Зато подноготную своих пациентов обсуждал подолгу и со смаком. Да, Алексей Иванович, на двух, гордо ответил Ходькова. С одной работы в наше время не прожить. И где же, не отставал заведующий. Консультирую в частной клинике, с достоинством ответила Хатькова и уточнила: В крупной частной клинике. Заведующий отделением, как ни старался, но так и не смог представить, что за консультацию Хотьковой кто-то может платить деньги. Недовольны были все. Половина недовольных высказывала свое недовольство громко, никого не стесняясь. А лучше всего так, чтобы главный врач слышал. Другая половина богоразумно помалкивала или шипела по углам. В сестринских комнатах, в ординаторских, в раздевалках. А вот третье терапевтическое отделение отличилось. Подложил родной администрации свинью, до да какую... Началось с того, что заведующий третьей терапии Карамова приболел. Ничего страшного, банальный радикулит, но с ним на работу не походишь. Исполнять обязанности заведующей, как обычно, стала доктор Дымкова, сложной натуре которой преобладала склочность и потребность в постоянном качании прав. Кроме нее, передать полномочия было некому. Один сконинг запоем, другая работает второй год после интернатуры, а третья пенсионерка, опытная, непьющая, но не желающая даже слышать о временном заведовании. Дымкова, несмотря на то, что на других работах она не работала, на электричках с пересадками, подстраиваясь под их сочетание, не ездила, жила рядом с больницей, ходила на работу пешком и вообще часто засиживалась на работе сверхположенного, потому что дома ее никто не ждал. Этот обеденный перерыв был как заноза в одном месте. Как это можно? Включили никого не спросили. Разве это правильно? Трудовой кодекс. Ах, не смешите меня. Во время очередного проксизма негодования Дымкова осенила. Чего ради метать икру? Бессовестное начальство все равно ничем не проймешь. Можно сделать проще, так, чтобы и условные волки были сыты, и условные овцы целы. Перенести обеденный перерыв на конец рабочего дня и спокойно уходить домой, чтобы сегодня уже в больницу не возвращаться. На то, что подобная практика противоречит трудовому законодательству, Дымкова внимания не обратила. Решено, сделано. В один прекрасный день для администрации, ставшим кошмарным, Дымкова позвонила четвертую терапию, убедилась, что дежурная сегодня. Один врач дежурил на два три отделения, врач Валюзина на месте и разрешила своим временным подчиненным уходить домой за 50 минут раньше положенного. Пока переоденутся, будет как раз время Х. Сама, подавая пример, унеслась домой первой. Впрочем, другие тоже не заставили себя ждать. У кого-то горели вечным искушающим огнем внутренние трубы организма, у кого-то вечером было важное и весьма перспективное свидание, кому-то надо было в парикмахерскую. Минут через пять после ухода врачей в отделении явилась дочь, поступившей сегодня пациентки по фамилии Махань. Принесла маме кое-какие вещички – минералку, любимое печенье и заодно решила пообщаться с врачами. Вполне закономерное желание. Услышав, что лечащий врач уже ушел, дочь захотела пообщаться с заведующей отделением, Услышал, что-то, тоже ушла, поинтересовалась, а где находится дежурный врач. Медсестры ответили, что дежурный врач сидит этажом выше. Дочь была не очень хорошо знакома с особенностями врачебных дежурств, как в отдельно взятых клиниках, так и в целом. В ее представлении в каждом отделении непременно должен был находиться врач. Хоть какой-то, но должен. Вдобавок, дочь работала на одном из центральных каналов, помощником выпускающего редактора новостной программы и умела сделать из любой мухи такого слона, что мама не горюй. Запыхавшись от быстрой ходьбы, ворвалась она в кабинет Надежды даниовны, только-только решившей побаловать себя чайком и устроила шоу в жанре хоррор. Славы жаждут сели почти все, но слава славе рознь. Стать главной героиней специального репортажа, который покажет вечером всей стране, это очень заманчиво. Только вот уже послезавтра можно и нужно будет искать новое место работы. Что-нибудь попроще, не главным врачом, не замом, а, скажем, участковым терапевтом в поликлинике. Туда берут всех – сирых, убогих, отверженных, униженных, оскорбленных, ржаванных и снятых с высоких должностей. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой, а бегать с сумкой на плече по участку еще лучше. Но Надежде Даниловне было хорошо на своем месте. Привыкла уже руководить, десятый год пошел. Обошлось без специального репортажа, но департамент скандальной особой все же нажаловалась. Департамент отреагировал буквально на следующий день. Видимо, там тоже не хотели ненужной славы. Главный врач и заместитель по медицинской части получили самое последнее предупреждение. Обиднее всего было то, что до сих пор никаких предупреждений они не получали и вдруг на тебе. Самое последнее. Если бы врачей в третьей терапии было много, то главный врач скорее всего прибегнул бы к децимации. Примечание 32. Децимация. Казнь каждого десятого по жребию. Эта мера наказания была распространена в Древнем Риме, но применялась и позднее, например, в частях Красной Армии во время Гражданской войны. Столь сильно он был разгневан. Все четверо дезертиров получили по строгому выговору неофициальное предупреждение не ждать ничего хорошего. Дымкова, считавшая себя незаслуженно обиженной, а если вообще заслуженно обиженные люди, во время утренней конференции начала вопить, да, именно вопить о том, что их вот бесправных больничных врачей прессуют как хотят, а сотрудники кафедры работают в лучшем случае до часу дня, и никто не обращает на это внимания. В качестве примера она привела доцента Вишневскую. В четверг позвонила два часа на кафедру, хотела проконсультировать больного. Так мне ответили, что Анна Андреевна давно уже ушла. Вот почему и можно, а нам нельзя? Чем они лучше нас? Чем они лучше нас и чем мы хуже их? Это очень опасные фразы. Сказанные к месту и вовремя они могут привести к самым ужасным последствиям – вплоть до революции. Послав мысленно Демковой луч поноса, Анна встала и не выходя на сцену громко поинтересовалась Дымковой. «С каких это пор уважаемая Рейса Федоровна, ваши должностные обязанности входят в контроль за сотрудниками кафедр? Номер соответствующего приказа не подскажете? А мне для этого приказа не нужны!» – осклабилась гумливой улыбки Дымкова. «Справедливость приказов не требует!» Третья аудитория, наиболее родеющая за справедливость, согласно закивала и одобрительно посмотрела на Дымкову. Остальные две трети, в том числе и Надежда Даниловна, ждали продолжения. Надежда Даниловна могла бы, а по идее и должна была бы, вмешаться, одернув Дымкову, но решила этого не делать. Скорее всего, таким образом она мстила не- за недавнее выступление на Киле. Я могла бы послать вас с вашими понятиями о справедливости по всем известным в России адресам. Она групила намеренно, осознавая, зная, что так до Дымковой дойдет лучше. Но на первый раз воздержусь. А для того, чтобы закрыть эту тему, хочу напомнить, что по работе мне приходится выезжать на консультации, время от времени бывать на защитах и предзащитах, ездить в университет, посещать семинары, собрания и так далее. Поэтому меня часто нельзя найти на кафедре. Кроме того, я много работаю с информацией, пишу статьи, редактирую, рецензирую. Эта работа требует сосредоточенности, и заведующий нашей кафедрой не возражает против того, чтобы я делала ее дома. Ведь с таким же успехом я могу на совершенно законных основаниях делать ее в университетской библиотеке. И обратите внимание, Раиса Федоровна, на то, что палат я не веду и в срочном порядке никого консультировать не обязана. Мои консультации сугубо плановые. Для экстренных случаев есть другие консультанты. Мы закрыли эту тему? Нет, не закрыли, ответил Дымкова. Я вот тоже могу из дома по телефону назначение делать, и выписки дома могу писать. Но меня за преждевременный уход склоняет и наклоняет. А вам, значит, можно? В таком духе можно дискутировать бесконечно. Демагоги, собственно, тем и неприятны, что разумный диалог с ними невозможен. Было немного странно, что Дымкова прицепился именно к Ане, ведь конфликтов между ними раньше не было. «Да, мне можно», – громко сказала Анна и села. Противопоставить себя коллективу не рекомендуется. но как можно не противопоставить себя таким, как Дымкова? Вы считаете, что вам все можно? Вы нас, простых врачей за людей, не считаете? Оскорбляйте, почем зря? Интересное дело. Простые врачи. Простые люди. Простота хуже воровства. Проще станешь, люди к тебе потянутся. И в мире нет людей без слезней, надмения и проще нас. Писала другая Анна Ахматова. Она сидела и слушала. Уже и Надежда Даниловна цикнула на Дымкову, а та все не унималась. Сидела и бухтела, обращаясь к своей соседке, врачу-эндокринологу Гацалюк. Обидно, Кристина. Одним вершки, а другим корешки. «Вот как приду в следующий раз на консультацию, так сразу же покажу тебе пирожки», действительно подумала Анна». Нервы расшатались изрядно, настолько, что Анна едва не разрыдалась на людях, что было для нее не свойственно. Она вообще редко, когда пробивалась на слезу, а тут разобрала, да так сильно. «Еще бы, при каждом удобном случае тебе норовят вспомнить все, и это уже входит в систему. Завтра любая дискуссия, любой спор будет начинаться, с вам не привыкать, оскорблять и унижать». Однако, как удачно попал в струю подлод Дмитрия Григорьевича своим поклепом. Наглядная иллюстрация на вечную тему великого противостояния между сотрудниками кафедр и простыми врачами. На самом деле никакого противостояния нет, тем более великого. Но многим необремененным избытком ума кажется, что оно есть. Умно исконно искать объединяющие факторы, а дуракам свойственно противопоставляться. Каждому свое. Кому надо, кому выгодно, кому приятно, тот подхватит и понесет. Анна, как могла, прикрыла верхнюю часть лица ладонью, вариант позы мыслителя, и быстро-быстро поморгала глазами, сгоняя слезы. Одновременно прикусила изнутри нижнюю губу, совсем незаметно, но очень действенно, потому что губа сразу же перестала подрагивать и сделала несколько глубоких вздохов. Помогло, но до срыва оставалось совсем чуть-чуть. Вот бы возрадовалась Дымкова, доведя до слез доцента Вишневскую, а завтра кто-нибудь, например, та же Хатькова, сказала бы, Вот вы нас, простых врачей, почем зря оскорбляете, а потом слезы крокодилии льете. Чем дальше в лес, тем тоще бревна. Если вести себя неправильно, то ведь затравят, как пить дать затравят. Взрослые в этом отношении еще хуже детей. И хлебом не корми, только дай кого-нибудь погнобить. Разумеется, в рамках приличия но ведь от этого не легче. Начнешь мстить и отыгрываться, только массовый в огонь подольешь и себя доведешь до ручки. В лучшем случае до клиники неврозов, в худшем до отделения для лечения острых форм психических расстройств. А что были ведь прецеденты? Вспомнить хотя бы профессора Тройко с кафедры гастроэнтерологии. Служебные неприятности, раздор заведующей кафедрой наложились на домашние проблемы. Развод с мужем плюс дележка совместно нажитого имущества. И свой пятидесятилетний летний юбилей Тройко встретил в психиатрической больнице. Все имеет свой предел и внутренние психические резервы в том числе. Пятиминутка еще не закончилась, а Анна пообещала себе впредь на идиотские выпады внимания не обращать. На провокации не поддаваться и не срываться на грубость. Ледяное презрение – вот наилучший ответ. Поговорят и забудут, повыступают и надоест. Но, разумеется, никаких огрехов той же Думковой она в следующий раз покрывать не станет. Увидит, что кого-то из больных лечит совсем не от той болезни. Советами, рекомендациями вправлением мозгов в узком кругу ограничиваться не станет. Напишет официальную бумаженцу на имя главного врача. Как говорит Виктория, я мстю, и мстя моя страшная. На кафедре Анну ждал сюрприз. Вызов министерства. К заместителю начальника отдела после вузовского профессионального образования Эйя Петерсон. Вызов торжественно вручил заведующей кафедрой. Мог бы, конечно, через Елизавету передать. Подготовься как следует. По-свойски посоветовал Аркадий Вениаминович. Смотри, не сорвись, проблем потом не оберешься. Это тебе не Дымкова. Откуда вы знаете про Дымкова? удивился Анна. Пятиминутка закончилась пять минут назад. Изострала, хохотнул шеф. «Знаю этот астрал», – подумала Анна. «Зовут его Владимиром Антоновичем, а фамилия – Пеньков. Рысью несется новость рассказывать. Ты учти, что проблемы будут не только у тебя, но и у меня». Аркадий Вениаминович мгновенно стал серьезным и даже строгим. «Я хоть и имею кое-какую поддержку, но подставляться лишний раз не хочу». Короче говоря, надеюсь на понимание. Глазки опустить, язычок прикусить. «Снять трусы принять колено-локтевое положение?» Анна Андреевна прикрикнул «Шеф, не забывайтесь, я пока еще ваш непосредственный начальник». «Я просто мечтаю, чтобы вы оставались им как можно дольше», нисколько не кривя душой, сказала Анна. «Вы, конечно, не подарок, но я к вам привыкла». «Скажи, еще претерпелась, проворчал Аркадий Вениаминович. «Лучше пристрадалась», поправила Анна. «Не уверена, что есть такое слово, но оно подходит на все сто процентов». «Иди работать». Аркадий Вениаминович барстена взбахнул рукой, не то благословляя на совершение подвиги, не то выгоняя. «И помни о соблюдении трудовой дисциплины, а то вон уже на пяти минутках тебя в пример ставят». А завтра кто-то напишет. По свадьбе все подальше, уехать в какой-нибудь малый волочок или вышнюю вишеру. С тоской и с подумала Анна. Работать единственным врачом сельской больницы, иметь далекое начальство в виду. Не более того, ставить диагнозы, лечить, ходить на работу пешком, ходить по грибы, ходить по росе босиком, пить парное молоко. Есть огурцы с грядки. Что там еще положено делать с Виды на урожай обсуждать? Навряд ли. Сейчас никто не сеет и не пашет. А еще исколоть студенную воду пить. Но ну, это уже непременно. А раз в год встречать какую-нибудь комиссию, поить ее самогоном до невменяемости и сразу же выпроваживать. Вот это жизнь. Собаку, наконец, подоблюсь завести и буду уходить с ней на долгие прогулки, куда глаза глядят. Мечтать о несбыточном очень полезно. Доступный эффективный способ психотерапии. она прекрасно знала, что ни в какой гуш она никогда не поедет и сельская больница никогда работать не станет. Ну, чего же не помечтать? А если уж очень припрет? то можно отпроситься у шефа на пятницу и три долгих дня провести на даче, корпя над какой-нибудь рухлядью. А в перерывах читать Бродского или Шелли. Нет, лучше Бродского, потому что у Шелли нет таких строк. «В горах продвигайся медленно, нужно ползти – ползи. Величественные издалека, бессмысленные – вблизи. В горы есть форма поверхности, поставленной на попа, и кажущаяся горизонтальной вьющейся тропа, в сущности вертикально. Лежа в горах – стоишь». Стоя, лежишь, доказывая, что лишь падая ты независим. Так побеждают страх. Гоукружение над пропастью, либо восторг в горах. Примечание 33. И Процкий Назидание. Лишь падая ты независим. Слух сказала Анна, закрыв за собой дверь кабинета Аркадия Вениаминовича. Елизавета отрывалась от монитора и спросила. «Что, простите? Это я так про себя?» – улыбнулась Анна. «Елизавета Витальевна, а вы случайно не знаете такую «Эй, я, Петерсон из Министерства»?» Нет, печально взмахнула длиннющими ресницами Елизавета. «Не знаю». Выглядела она польщеной. как же, и по отчеству назвали, и про кого-то в министерстве спросили. «Но Аркадий Вениаминович должен...» «У него я боюсь спрашивать», призналась она. «И потом он все равно скажет что-то вроде «Вот придете и узнаете». «А хотелось бы иметь представление о человеке, который будет меня терзать и мучить». «Ой, скажете, тоже терзать и мучить?» «Тоном бывала канцелярская крыса», сказала Елизавета. «В министерстве никого не мучает. Так, покричат, ножками потопают и все». «Представьте, что вас к директору школы вызвали». «Вас, Анна Андреевна, вызывали к директору школы?» Нещетное количество раз», честно ответила она. «Одну с родителями, с соучастниками, по шалостям». «Значит, у вас должен быть иммунитет», – сверкнула жемчужными зубами Елизавета. «К этим делам иммунитет стерильный пожутила она. «При долгом отсутствии инфекционного начала начинает слабеть и исчезает». «Страшно вспомнить, сколько лет назад меня в последний раз вызывали к директору».